«Ты кретин, олсон фыркнул шериф, вновь взглянув на свои карты. «Как можно вот так просто схлопотать пулю, да еще чуть ли не лишившись самого дорогого?» «Все на своих местах, сэр!» — саркастично протянул олсон обведя собравшихся подозрительным взглядом. «Если пожелаете, я готов продемонстрировать». «Боже упаси, мистер олсон рассмеялся довольный жизнью доктор Мэйнс. «Такой удачный вечер, а вы предлагаете, чтобы мы сами себе его испортили?» «А вот сейчас обидно было», — заметил тот и сбросил карты. «Ага, две пары, мистер бойд Что вы на это скажете?» «Я всего лишь повторюсь, Олсон». Шериф медленно выложил свои карты на стол, открыв четырех дам. «Ты кретин». «Не может быть!» — воскликнул тот и попытался вскочить на месте, но тут же зашипел от боли в раненой ноге. — Как вам постоянно удается? — Господа! — прервал их бармен, протирая блестящий бокал. — Прошу меня простить, но мое заведение не круглосуточное. — Ах да! — пробормотал шериф и потянулся, подняв руки. — Что ж, нам пора. А тебе, Олсен, пора расплачиваться по долгам. — Я дам! — Я дам! процедил сквозь зубы тот. Никто и не сомневается, Шериф хитро улыбнулся и поднялся с места. Вслед за ним встала и оставшаяся пара игроков. Все из них были пьяны, но только один чуть ли не валился с ног. Над ним-то и издевался Шериф Бойд. «Но я, добрый человек, и готов тебя подвести, правда, с одним условием. Никаким же Олсон пошатнулся, но его под руку поймал доктор Мейнс. — Я могу тебе помочь. Довести до дома, уложить в кроватку и даже простить половину долга, — глумился шериф. — А взамен ты сделаешь вид, что спишь, пока я мило воркую с твоей красоткой Кларой. — Ты с ума сошёл, Билли? — воскликнул олсон Нам мне проще броситься в пропасть, чем делиться с женой. Он икнул и тут же сделал пару глотков из полупустой бутылки. — Тем более за половину долга. — Вот как, — усмехнулся шериф. Ну, дело твое, приятель. Но не удивляйся, когда до тебя дойдут интересные слухи. — Что ты сказал? — Олсон, угрожающий, двинулся на него. — Лука, повтори. — Хе-хей, Грегори! У него на пути возник доктор. Остынь, не забывай, что наш друг Билли — шериф Висперкросса. — И что теперь? — гневно выкрикнул Олсон. — Мне ему задницу целовать. — А за вторую половину долго ты согласишься? шериф расхохотался схватившись за живот да пошли вы к черту обиженно прокричал олсон и вылетел из салона словно ужаленный эх зря ты так бил меэйнс покачал головой глядя вслед убежавшему да брось отмахнулся бойд что этот пинчуга способен сделать он даже драться толком не умеет если беннет сам себя не подставил то ничего бы и не было как знать «Кстати, док, у тебя не осталось того снотворного, что ты мне прописывал. В последнее время жутко мучает бессонница». Мэйнс покосился на приятеля и хмыкнул. «С таким животным обращением к себе и окружающим удивительно, что тебя до сих пор не хватил инфаркт», подумал доктор, но слух сказал иное. «Да, конечно, я посмотрю дома». «Отлично, тогда идем».